Куда бы я девался с тобой, мой бедный Пьер, в той неведомой жизни, в какую вступаю отныне? На столь скудные средства вряд ли возможно прокормиться нам двоим. В замке ты уж кое-как проживешь. Наши прежние арендаторы не дадут умереть с голоду верному слуге их господина. Кроме того, не следует бросать замок-сиганьяк на произвол судьбы, чтобы им завладели стервятники и гады, как развалинами, где царит смерть, и бродят привидения. Душа этого старинного обиталища еще жива во мне, и доколе жив я, у порога его должен стоять страж, который не позволит озорникам камнями метить и прощей в его герб. Пьер склонил голову в знак согласия, ибо, как все старые преданные слуги знатных семей, он благоговел перед жилищем своих господ, и замок Сиганьяк, Несмотря на все трещины, изъяны, на убожество, по-прежнему казался ему великолепнейшим дворцом в мире. А затем, кто бы стал заботиться о Боярде, о Миро и Вильзевуле, с улыбкой добавил барон. «Ваша правда, господин барон», — согласился Пьер, беря поводья Боярда, которого сиганьяк похлопал по шее в знак прощальной ласки. Разлучаясь с хозяином, Старый конь несколько раз принимался ржать и долго еще до сиганьяка доносился приглушенный расстоянием любовный зов признательного животного. Оставшись один, сиганьяк испытал чувства людей, которые пускаются в дальнее плавание и прощаются с друзьями, остающимися на берегу. Это, пожалуй, самые горькие минуты для отъезжающего. Мир, в котором он жил, удаляется от него, и душе его настолько одиноко и тоскливо, а глазам настолько не терпится увидеть человеческое лицо, что он спешит присоединиться к попутчикам, потому-то молодой барон ускорил шаг, торопясь догнать повозку, которая продвигалась с трудом. Песок скрипел под ее колесами, подобно лемехам плуга, врезавшим в землю глубокие борозды. Увидев сиганьяка, идущего рядом с повозкой, Изабелла стала жаловаться, что ей неудобно сидеть, и пожелала сойти, по ее словам, размять ноги, на деле же, с благим намерением, веселой болтовней отвлечь молодого барона от грустных дум. Словно туча, пронизанная солнечным лучом, рассеялась печаль, омрачавшая лицо сиганьяка, когда девушка оперлась о его руку, чтобы пройтись с ним по дороге, довольно гладкой в этом месте». Так они шли друг подле друга. Молодая актриса читала Сиганьяку не очень складные, по ее мнению, стихи из одной своей роли, которая просила его исправить, как вдруг слева в чаще кустов зазвучал рок, захрустел под копытами коней сухостой, ветви раздвинулись, на дороге появилась юная Иоланта Дуфуа во всем великолепии Дианы Охотницы. От быстрого галопа ярче разрумянились ее щеки, розовый нос дритрепетали, а грудь высоко вздымалась над расшитым золотом бархатным корсажем. Разорванная в нескольких местах длинная юбка наездницы и царапины на боках лошади показывали, что неустрашимая амазонка не боится ни чаще, ни зарослей, Хотя пыл породистого животного не нуждался в поощрении, а жилы на его шее белой от пены налились благородной кровью, Иоланта подстегивал его кончиком хлыста с аметистовым набалдашником, на котором был выгравирован ее герб, вынуждая коня проделывать скачки и курбеты к вязчему восторгу трех-четырех разряженных всадников, рукоплескавших грациозной отваге новой бородаманты. Вскоре Иоланта, наскучив мнимой борьбой, опустила поводья и проскакала мимо Сиганьяка, бросив на него взгляд, исполненный презрения и высокомерной дерзости. «Посмотрите-ка на барона до Сиганьяка!» — крикнула она троим щеголем, скакавшим за ней следом. Он сделался рыцарем странствующей комедиантки. Кавалькада с хохотом умчалась прочь, подняв за собой облако пыли, Сиганьяк, порыве гнева и стыда схватился за рукоять шпаги но бежать пешему за всадниками было бы безумием да и не мог же он вызвать на дуэль и аланту томная покорность во взоре актрисы вскоре заставила его забыть надменный взгляд аристократки день прошел без каких либо новых приключений и к четырем часам повозка добралась к месту обеда и ночелега Печален был этот вечер в замке Сиганьяка. Лица на портретах глядели сумрачней и сварливей обычного, что, казалось бы, даже невозможно. Шаги на лестнице, особенно гулко раздавались в пустоте, комнаты как будто стали больше и оголеннее. Ветер зловеще завывал по коридорам, а пауки в тревоге и недоумении спускались на паутине с потолка, Трещины в стенах раздвинулись шире, словно челюсти, растянутые зевотой. Старый обветшалый дом будто понял, что молодой хозяин покинул его и опечалился. Сидя под навесом очага, Пьер при дымном свете смолиного факела делил свой скудный ужин с Мирой и Вильзевулом, а на конюшне Боярд лязгал цепью и тыкался носом в кормушку.